и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Молодой человек, аккуратнее! Женя, вы дома? Женя! Батюшки! Женечка! 20 января 1975 года Майя Федоровна Томина пришла к своему квартиранту Евгению Метрикову, чтобы забрать квартплату за месяц. Однако мужчина был мертв. Хозяйка сразу вызвала милицию. Прибывшая на место эксперт-криминалист сходу заявила, Метрикова убили в драке. Об этом свидетельствовали Садина на лбу и сбитые костяшки пальцев. К тому же у Евгения в руке был нож. Он явно защищался от кого-то. Оперативная группа с первоначальными выводами согласилась. Но когда на место происшествия приехала следователь прокуратуры Елизавета Павловна Денисенко, заключение криминалиста было подвергнуто сомнению. А где все? Криминалист в подъезде, а оперативник по соседям. Кто обнаружил труп? Хозяйка квартиры. Из стало плохо, забрала скорая. Пока говорить не с кем. Ну, а вы, Павел Олегович, что думаете по этому поводу? Смерть наступила часа полтора назад. Пока все. А причина смерти? Не знаю. Ну, как, он нож в руке, ссадина на лбу... Явно дрался с кем-то. У него и костяшки сбитые, но не это стало причиной смерти. А что? У него зрачки расширены и синюшность вокруг рта. Это либо сердце, либо скачок давления. Думаете, не убийство? Надо делать скрытие. Пока ясно дно, мужик крепко принял на грудь. Запах какой-то странный. Что это, коньяк? Это виски. Ого. Что? Меня как-то угощали. Отличный напиток. Шотландский виски. Напиток, о котором в Советском Союзе знали со страниц зарубежных детективов. И только избранные граждане видели его на прилавках магазинов «Березка». Пробовали вообще единицы. Правда, в продаже были отечественные аналоги. советская виски и виски 73. Но кроме названия, ничего общего с заграничным напитком у них не было. Микстура. Говорили об отечественном виске знатоки. И действительно, кроме спирта и красителя, туда входили настойки лечебных трав. Многие же из тех, кто пробовал настоящий, выдержанные виски, становились его поклонниками. Среди них были генсеки Хрущев и Брежнев, писатели Ерофеев и Давлатов, кинорежиссер Андрей Тарковский, актер Андрей Миронов. Здесь что-то не так. Какой-то запах резкий. И отдают ментолом. Как будто карвалол налили. Нитроглицерин. Нитроглицерин? Судмедэксперт объяснил, нитроглицерин входит в состав препаратов для сердечников. Оказывает сосудорасширяющее действие, но в сочетании с алкоголем, даже в маленьких дозах, может привести к смертельной интоксикации. Судя по запаху, здесь его предостаточно. Так... Значит, картина меняется. Метриков выпивал с кем-то, понял, что его хотят отравить, и решил поквитаться. Это объясняет нож. Садину на лбу сбитые костяшки пальцев. Ну, по поводу сбитых костяшек ничего не скажу. А вот ссадина на лбу из-за вот этого. Видите, небольшой кровавый след. Совпадает с Садиной на лбу Метрикова. Ну, не сам же он в него въехал. Моги сам при такой интоксикации галлюцинации дела обычные. Галлюцинации? Да, коллеги, не самый простой способ убийства. Нитроглицерин в виски. Уже на следующий день следователь получил результат экспертизы. Метриков действительно скончался от сосудистого коллапса. Его спровоцировал виски с нитроглицерином. Из квартиры ничего не украли. Кошелек, дорогие часы и спрятанные в секретере деньги остались на месте. Соседи по лестничной площадке утверждали, что в квартире было тихо. Никаких подозрительных звуков они не слышали. Не было даже намека на то, что у Метрикова происходит драка. Единственной зацепкой вследствие стала вот эта бутылка виски и два стакана. На стакане искатывались которого пил погибший, нашли его отпечатки. На втором – четкие отпечатки другого человека. Она с самой бутылки отпечатки Метрикова и еще один, который отличался от всех остальных. Все найденные отпечатки отправили на проверку по милицейской картотеке. А тем временем оперативники установили связи убитого. Первым делом опросили квартирную хозяйку. Как здоровье, моя Федора? Да какое здоровье в моем-то возрасте. Жива и слава Богу. Мне нужно, чтобы вы рассказали все, что случилось в тот вечер, когда вы нашли метрик. Да что рассказывать-то? Я пришла с Этенька, а там я позвонила Женечке. Он сказал, что будет дома. Ждал кого-то. Кого? Я не спрашивала. Не мое дело. Женечка был идеальным квартирантом. Платил исправно. Квартиру в чистоте содержал. Не шумел. Может, вам что-то необычное в глаза бросилось? Женечка необычное в глаза бросился мертвый. Я сразу в милицию позвонила. Майя Федоровна, вспомните. Может, видели кого-то в подъезде или во дворе? Вспомнила. Женщина вспомнила, что когда подходила к парадному, оттуда выскочил незнакомый парень. Молодой человек, аккуратнее! Он показался ей напуганным. Раньше вы видели? Нет. Описать, сможете? Я не уверена, но мне кажется, что смогу. Хорошо. Алло, это Денисенко. Свидетельницу к вам сейчас пришлю. Составит фоторобот. Нос такой? Да, да, да. Вот такой вот нос, да. Да. И глаза такие вот наглые, такие вот, вот наглючие. Похож? Похож, похож. Копия, копия. А ну-ка дай. Отцу знакомый очень. Точно еще. По делу кражи проходи. <гас> Злодюга, я сразу поняла. Он меня толкнул и даже не извинился. Надо у коллег пробить. Незнакомец, которого женщина встретила у подъезда в вечер убийства, очень походил на Тимура Ляшенко по кличке Лещ. Его видели в часовой мастерской, где работал Метриков. Его сменщик опознал Леща по фотороботу и рассказал, что Ляшенко частенько забирал у Метрикова часы, которые тот ремонтировал в частном порядке. Следователь навела справки и выяснила, что Лещ давно на заметке участкового как то тунеядец. На работу устраиваться не хотел, приторговывал краденым. Предстояло выяснить, его ли видела хозяйка, и если да, то что он делал у дома Метрикова. Ну, если дома его нет, то здесь еще посмотрим. Хотя двор еще тут. Я здесь чаще, чем в отделении бываю. Почти все сидевшие. О, а вот и наш клиент. Лишенко? А? не тут. Это прихворал. Вот к другану за микстуркой забежал. А где же микстурка? Что-то не вижу ее. полномоченный Сердюк. Гражданин Лешенко. Придется проехать со мной. Вот вам здрасте. Сейчас не могу. Сказал, что <с flattering> прихворал. Вы мне лучше повестку вышлите. Грамотно смотрит. Ты мне поговори еще. Идем. Лешенко, стой! А -а -а -а. Вставай, болящий. Лечиться поедем. А я тебя предупреждал, Лишенка? Тюрьма по тебе плачет. Что ты там скинул? Хозяйка квартиры Майя Томина обнаружила убитым своего квартиранта Евгения Метрикова. На первый взгляд все выглядит так, будто мужчина погиб в драке. Но сыщики установили, накануне мужчина выпивал с неизвестным. И в выпитой бутылке иностранного виски была смертельная доза нитроглицерина. Именно это лекарство стало причиной смерти Евгения. Сыщики выходят на торговца краденым Тимура Лешенко. По кличке Лещ. Его видели выходящим из подъезда убитого примерно тогда, когда произошло преступление. Когда Лишенко доставили на допрос, первым делом следователь проверил его отпечатки. Они оказались идентичны отпечаткам со второго стакана. Вставай, вставай. вставай. Я требую другого криминалиста, нету эту фифу. Да. Тебя забыли спросить. Я в лабораторию. Да, хорошо. виноваты ни в чем. Это суд решит. Твоё дело на вопрос отвечать. Часики где взял? Нашел. Не уметрикывали, которого убил? Гражданин начальника. Начальница. Вы на меня макруху не повесите. Мы же как кореша. Зачем мне его на тот свет отправлять? Зуб даю, начальник, не того взяли. А что же ты дерудал? Я думал, участковый гад опять против меня в воду мутит. Лешенко, а что на идиотку похож? Отпечатки твои. Синяк тебе, скорее всего, метриков припечатал. И свидетели у меня есть. Давай, пиши чистосердечно. Ты Елизавету Павловну послушай. Часики-то ворованные, скорее всего. А вы докажите. Ясно. Давай, закрываем его до суда. Не. Добро пожаловать в дом родной. Эй, гражданин начальник! Ну, гражданин начальниц! Ну, нельзя в них все СИЗО. Вы спрашиваете, а я расскажу все. А ты давай без вопросов. Расскажи, что на душе, Лещ. Садись. Это все пойло. Виски! Я сам чуть богу душу не отдал. Шикарные котлы. А где ты такие берешь? Слушай сюда. Я тут с мужиком с одним познакомил. Но. Золотишко нужно пристроить. На постоянной основе. Ты тут при чем? Ты же часовщик. Я часовщик. А вот ты? Нет. Нет, Жака. Я пас. У меня участкованно на хвосте висит. Одно дело котлы толкнуть, а другое дело ружье. Да ты что? Дело верняк. Клиент солидный. И платит щедро. Посмотри, какой презент он подогнал. Мм, а крышечка подорвана. Сто пудов залипуха. что ты понимаешь? Залипуха. Клиент солидный. На ерунде не разменивается. Уф. Ну что сидишь, попробуешь? Что за бугром наливает? Фух, до костей пробирает. Умеют же буржуе дело делать. Ну да. Же, Жек, <связь> Же, Жек. Жек, ты чё? <связь> э, э, ты чего, Жек? Это же я, Жек! Я даже не знал, что Жека помер, пока мне ваш опер не сказал. А что ж ты скорую другу не вызвал? Я хотел. Я думал, у него белочка до этого виски. Мне самому стало плохо, еле до больницы дошел. Мне там желудок промыли. Да можете у врача спросить. Ни при чем я здесь. Вы лучше ищите того мужика, который Жеке бутылку подсунул. Мы поищем. Да. А ты пока посидишь. Нет. Гражданин-начальник, ну гражданин-начальница, ну в чем мой бог, а? Ну я ни при чем. За что? Клоун. Тот факт, что Лешенко делали промывание желудка, в больнице это подтвердили, не снимал с парня подозрений. Он вполне мог пригубить виски, чтобы обеспечить оправдание. Я, мол, сам пострадал. Но если нитроглицерин в виски действительно подмешал Ляшенко, то почему на бутылке не было его отпечатков? Успел стереть, но тогда почему не стер со стакана? Не могла следователь понять и мотив убийства. Все, кто знал Метрикова и Лешенко, говорили, что между ними отношения были хорошие. Пока следователь старалась выстроить логику всего произошедшего вечера убийства, оперативники идентифицировали отпечаток, найденный на горлышке бутылки. Так появился еще один подозреваемый. Елена Владимировна, не ожидали? А я к вам с подарочком. Из Киева ответ пришел. Отпечаток принадлежит Михаилу Жигову, вору-рецидивисту по кличке Жиган. Жиган? Да он же легенда. Мишка Серов, однокашник мой, лет 7 назад в Киеве работал, так рассказывал, что Жиган этот квартира богатая, лихо обносил. Только его лет шесть назад закрыли. Вышел твой Жиган. Уже два месяца как на свободе. Виктор Сергеевич... Берите фото и завтра с утра в мастерскую, где Метриков работал. Есть. Может быть, наш клиент. Оперативник уже общался со сменщиком Метрикова, когда наводил справки о связях убитого. Опять вы? Я же, по-моему, все рассказал. А ты еще расскажи. Знаешь этого мужика? Не знаю. Я видел, конечно. Он приходил сюда, спрашивал Метрикова, но Евгения Зиновича не было. Все? Успросил Метрикова. Я сказал, что тут бывает через день. Он телефончик записал и ушел. Все. А что ж ты мне сразу про него не рассказал? Так знаете, сколько таких, как вышастывают каждый день. А номер где? Не знаю, может и нет его, конечно, здесь. Вот. Больше он к метрику не приходил? Нет. Ну, по крайней мере, при мне нет. Понятно. По номеру телефона определили адрес проживания Жигана. Но когда туда пришли оперативники, дверь оказалась опечатанной. После расспроса выяснилось, что три дня назад соседка, проходя мимо квартиры, увидела приоткрытую дверь, вошла и обнаружила там труп Михаила Жикова. Денисенко решила встретиться со следователем, который ввел дело об убийстве Жигана. Здравствуйте, Роман Дмитриевич. Добрый день, Елизавета Павловна. Чаем не чаете? Да, хотите чай? Нет, спасибо. Спасибо, что пришли. Ну, как не прийти, Одно ну, дело, делаем. Чего это вы с Жиганом заинтересовались? Да вот пальчики его на орудии убийства засветились. Ну, давайте по порядку. Что с Жиганом случилось? Да странное дело. Жегова нашли мертвой в собственной постели. В квартире стакан и недопитую бутылку коньяка обнаружили. С подмешанным в него нитроглицерином. Вот как? Да, препарат для сердечников. Вроде бы все выглядело как самоубийство. Но у нас появились определенные вопросы. С одной стороны, Жега находился в квартире один. Следов посторонних мы не обнаружили. А с другой стороны, предсмертной записки не было. Да, вот еще. Он принимал снотворное. Оно у него в тумбочке хранилось. Но в бутылку с коньяком он подмешал нитроглицерин. Возникает вопрос, почему не снотворное? Коньяк дорогой. Да, дорогой. И откуда я взял деньги, неясно. ясно. Все любопытнее и любопытнее. А что говорит судмедэксперт? Говорит странно У мужика больная печень Ему пить вообще нельзя От этого боль адская Он был в бутылке глушанул. Но главное Мы опросили квартирную хозяйку Она показала Что утром, в день убийства Он заплатил ей за квартиру За два месяца вперед По всей видимости на тот свет он не собирался Да, странно Слишком много общего в наших делах, Роман Дмитриевич. Предлагаю объединить. Я только за, Елизавета Павловна. Думаю, надо проверить валютные магазины и выяснить, откуда у наших покойников выпивка. Великолепная идея. Да, вот что мы еще нашли. А на конечной бутылке пальчики обнаружили. Не Жигова. Сейчас проверяем. Любимому на навеки Алина. Кто эта девушка? Следователь не знал девушку, но эту фотографию сыщики нашли в матрасе убитого Жигана. Зачем прятать снимок девушки в матрасе? Его либо ставят на видное место, либо носят с собой пока устанавливали личность неизвестной на фото, Денисенко прорабатывала уже существующие версии. Первое. Ляшенко говорил правду, он не имеет отношения к отравлению Метрикова. Того убил Жиган, подарив отравленный виски. А потом кто-то третий убрал самого Жигана. И это не Ляшенко, потому что в то время он уже сидел в СИЗО. Версия вторая. Метрикова и Жигана убил один и тот же человек. Нужно установить, что могло связывать этих двоих. Следователь поручил оперативникам выяснить, кто за последнее время покупал импортный конец и виски в магазинах Торг Муртранса В Одессе они назывались Альбатрос. До свидания. Приходите еще. Проверка магазинов дала результат. В Альбатрос на Пролетарском бульваре три недели назад как раз завезли по ящику шотландского виски и французского коньяка. Я сейчас позову заведующего. Не надо заведующего, я к вам. Скажите, это ваш товар? Да, наш. Только он дорогой очень, его никто не покупает. А может быть, все-таки кто-то покупал? Ну, был один мужик. Купил по бутылке каждого. А что за мужик? Он моряк. Очень красивый, такой галантный. Мы с ним поговорили. Фамилии не помню. Помню, что звать Олег. Что ходит на пароходе Ананьев. Ну, моя же фамилия, Ананьева, вот. <смех> Он еще тогда шутил, что пароход в честь меня назвали. Моряка, который купил спиртное в Альбатросе, <смех> нашли быстро. Им оказался старший помощник Олег Николаевич Баканов. Идите, присаживайтесь. Да по какому праву? Я честный гражданин. А никто и не спорит. Скажите, вы покупали эти напитки? А что, это разве преступление? Купить хорошую выпивку. Так покупали или нет? Да почему я вообще вам должна отвечать? Потому что здесь прокуратура. Посредством купленного вами алкоголя были убиты двое человек. Товарищ следователь, это не я. Я только выпивку купил. И то не для себя. А для кого? Когда мы заплыли в этот порт... Ага. Ой, я, я, я даже не знаю, как это их назвать Ой, смотри, Даша Даша, привет! Привет! Олежка, привет! Ты уже с Рейса вернулся? Да Уже неделю как? Представляешь, и собирается снова Дома ему не сидится Пилит и пилит А подарки-то с рейса любит Так я сама могу купить себе подарок За чеки в Альбатросе Ой, в Альбатросе А чеки тебе кто в Альбатрос дает? Это даже там хороший коньяк продается. Ну да. Только там и продается, не в гастрономе же. Олежик, а ты мог бы для меня купить? Я ведь туда не могу зайти. А я денежку потом отдам. Ну, конечно, может. Олег. Ну, пожалуйста, мой муж просто собирает. Да у него целая коллекция этих бутылок. А я хочу ему приятно сделать. Ну. Ну, хорошо. Какие проблемы? Спасибо большое. Мне тогда коньяк и виски. У него муж полковник. Он любит дорогую выпивку. Как зовут подругу? Даша. Даша, Спут. Пишите полное имя и адрес. Она на проспекте Мир живет. Знакомой Старпома торпома оказалась 35-летняя Дарья Савенко. Три года назад женщина переехала из Сочи в Одессу. Через год вышла замуж за полковника Илью Савенко, гораздо старше ее. Но вот что удивительно, жена полковника и девушка на фото, которое нашли в квартире Жигана, очень похожи. Могла ли Дарья Савенко быть одновременно Алиной, неизвестной возлюбленной Жигана? Причастна ли она к отравлениям? Это предстояло выяснить. Проходите. Располагайтесь. Жукарная у вас коллекция, Илья Гаврилович. Ну, что есть. Люблю хорошую выпивку. Но вы же не по этому делу пришли. Не поверите. Как раз поэтому. Посмотрите, не из вашей коллекции? А, во-первых, на каком это основании? Убийство двух человек. Достаточное основание? Это? Это не основание Вот санкция прокурора Это основание Илья Гаврилович, вы правда хотите понятых И постановление об изъятии вашей шикарной коллекции? Да что вы себе позволяете Я вас в дом к себе пригласил А вы мне угрожать? Нет у меня этих бутылок То есть вы хотите сказать, что ваша жена не дарила вам ни коньяк, ни виски? Коньяк дарила, а виски я не пью. Да я вообще уже не пью. Сердце у меня. А это, это так. Баловство, гусарство. Старая привычка. Коньяк, говорите? А здесь что-то не видно подаренного коньяка. А коньяк жена на презент взяла. Да и вообще я не понимаю, к чему все эти расспросы? Если вы меня подозреваете в чем-то, так говорите прямо. Я ненавижу, когда ее лят. Хорошо, давайте прямо. Знаете этих людей? Этого? Нет, этого я не знаю. А вот это? Дашенькин часовщик. Женя Метриков. Илья Гаврилович, а вы давно знакомы с своей женой? Хм, да лет пять уже. В Сочи Познакомились. Словосочетание Курортный роман появилось еще в XIX веке. Так называли быстротечную любовную связь между мужчиной и женщиной, отдыхающими на курорте, вдали от дома и семьи. Такие отношения очень точно отразил в своей повести дама с собачкой Чехов. В советское время к теме курортного романа вернулись создатели легкой кинокомедии 3 плюс 2. Простите, пожалуйста. Ничего, ничего. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, девушка. Добрый день. Вы здесь надолго расположились? Кажется, это вас не устраивает. Вы догадливы. А что тут смешного? Мне смешно, потому что это место наше. Правда, в кино герои были свободны от семейных уз. И действительно, до конца 60-х на курорт в одиночку или компании ездили отдыхать только холостые и незамужние. Семейным давали бесплатные путевки на всю семью. Ситуация изменилась в начале 70-х. Тогда в учреждениях страны стали выдавать не семейные бесплатные путевки на юг, а индивидуальные. Это привело к буму курортных романов. Но, как правило, такие любовные увлечения заканчивались тогда же, когда приходила пора возвращаться домой. Мы познакомились с санаторией, где я отдыхал со своей первой покойной женой. А Дашенька там санитаркой была. Ну как, вам не больно? Ну что вы, Дашенька, руки у вас золотые. Только холодные. Да, после ваших процедур я снова чувствую себя молодым. А разве вы старые? К сожалению, рядом с вами. Нет, нет, куда же вы? Надо полежать после процедуры. Ну, ложитесь. Я-то с удовольствием. Но вот лишь бы жена меня не искала. А у вашей жены сейчас душ-шарко, а потом физиопроцедуры. Так что не волнуйтесь. Вы, вы такая внимательная. Работа у меня такая. М -м, так значит, вы обо всех так заботитесь. А я-то уж было подумал. Илья Гаврилович, после массажа надо полежать полчаса. Так вас там, может быть, следующий пациент ожидает? А следующий через полчаса. Mm -hmm. Эх, вот был бы я чуток помоложе. Не договаривайте на себя. Mm -hmm. По-моему, вы мужчина в самом рассвете. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Вы так на самом деле считаете? Ложитесь.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 И в выпитой бутылке иностранного виски была смертельная доза нитроглицерина. На бутылке, помимо отпечатков пальцев хозяина, найден оттиск пальца вора-рецидивиста Михаила Жигова по кличке Жиган. Выяснилось, недавно вор погиб при схожих обстоятельствах. Только нитроглицерин подсыпали ему в дорогой коньяк. Такой алкоголь в городе можно купить только в магазине Альбатрос. Оказалось, дефицитный коньяк и виски недавно приобрела молодая жена полковника Дарья Савенко. В матрасе убитого Жигана нашли разорванную фотографию, на которой он снят с девушкой, очень похожей на Савенко. А вот взгляните... На этой фотографии не ваша жена, Алина. Нет, нет, это не она. Это не она. Просто очень похоже. А этот, этот кто рядом? Это борец рецидивист по кличке Жиган. Что с вами? Вам плохо? Сердце это в тумбочке, Дашенька, Дашенька, нет, не она. Илюша, что здесь происходит? Что? Что, сердце? Дашенька, что это? В ударе Савенко. Может быть, скоро? Не надо. Нет. Нет, это не она. Когда Дарью Савенко задержали, криминалист сравнил ее отпечатки пальцев с теми, что нашли на бутылке в коньяка. Они совпали. Перед тем, как провести допрос с жены полковника, следователь еще раз изучила старые дела Жигана. И нашла несколько свидетельских показаний. В них значилось, что перед тем, как Жиган совершал кражи, к хозяевам квартир приходила работница из Жека. По описанию, она была Похоже на Дарью Савенко. На допросах Жиган утверждал, что действовал один, без наводчицы, и ничего доказать не удалось. Следователь предположила, что нынешняя жена полковника была не только бывшей возлюбленной вора-рецидивиста, но и его поддельницей. Понимаете, я бросилась в скорую вызывать. И вообще, что вы себе позволяете? Мой муж полковник, и его знает прокурор города. Хватит меня пугать, да, Степановна. Или вас лучше Алиной называть. Какая ищу Алину. Я не знаю, кто эти люди. Ну да, девушка немного похожа на меня, но... А вот отпечатки на бутылке коньяка говорят о другом. И показания свидетелей, которые видели, как вы ругаетесь с Жиганом возле часовой мастерской. И нитроглицерин, и отсутствие алиби. Не продолжать? Ладно. Допустим, Жиган гость из прошлого, он мог вас шантажировать. Ну, а Метрикова вы зачем отравили? Повторяю, я не понимаю, о чем вы. Ладно. Хотите в игры играть? Тогда подумайте, что скажет полковник, когда его привлекут из-за вас за соучастие. Да, Дарья Степановна, выпивку вы ему покупали, нитроглицерин тоже его. А знал он на ваших планах или нет, это вопрос спорный. Не трогайте, Илью, у него сердце. А вы не вынуждайте. Ну что, поделитесь мотивами, или мне это за вас сделать? Виски, которым Женя оторванулся, я подарила Жигану. Но кто мог подумать, что он его передарит? Так... Давайте по порядку. Когда Жигана посадили, я тоже решила завязать с прошлой роскошной жизнью. Уехала в Сочи, а там встретила полковника и вышла за него замуж. И все у меня хорошо было бы, если бы Жиган не объявился. Мы с ним столкнулись в мастерской. Думала, все обойдется, но... Ну что, Аленький, нехорошо убегать от меня. Здравствуйте, Даша. Здравствуйте, Елена Петровна. Как твой новый муженек? Прошу, оставь меня. Я больше не твоя. Угу. А свидетельство о браке говорит о другом. Ах, ты же сволочь. Я на нары, ты под другого легла, стерва. Ответ держать придется, шалава. Вот адресок придешь послезавтра. Не приду! Когда приду к твоему полковнику. Постойте, вы что с Жиганом были женаты? Да, 8 лет назад поженились. Когда его посадили и... Я тоже подумала, что меня тоже станут искать. Решила развестись. Его друг сделал мне поддельный паспорт. И что потом? А что потом? Нашел у меня Жиган. И выдвинул мне ультиматум. Либо я навожу на квартиры знакомых мужа, либо Илья Гавриловича мне правду узнает. И вы решили... Жигана убрать. Подарила ему вискари, Он же когда-то его так любил. А я вот подарок тебе принесла. Ого! А за что? Да просто так. Мы ведь столько не виделись. Все ж таки соскучилась. А я знал. А то ломалась, как девочка. Да я это от неожиданности. А сейчас поняла? Ну куда ж ты без меня? Теперь будет, как раньше. А как же мой муж? Не. Ну пусть пока будет. Ты это хорошо пристроилась. Я как знала. Ну что, ко мне покувыркаемся? Да нет, не сегодня. Давай в следующий раз. Надо что-то для мужа придумать. Ну ты это. Придумывай быстрее и отдельно не забывай. Но ведь я не знала, что у него больная печень и он не пьет. Вы понимаете, я понятия не имела, что виски окажется у часовщика и даже не знала, что они знакомы с Жиганом. Тут еще Жиган позвонил и пригрозил. Если я не найду квартиру, через три дня хуже будет. И что вы сделали? А что мне оставалось делать? Да если бы Жигану знала, что Женя травнулся виски, мне конец. По словам Савенко, она пришла к Жигану, чтобы якобы обсудить первое ограбление. Принесла коньяк. Спасибо, конечно. Только в тот раз я тебе не сказал. Не пью я. Печеньник черт. Вот как? Ну, я выбью. Это пожалуйста. А я, как и обещала, вот план квартиры. Так, сейф. Да, квартирка что надо. Молодец. Золотишко полно. Маленький. соскучилась, Я знал. Очень соскучилась. Понимая, что просто так Жиган пить не станет, Савенко усыпила мужчину. Работая санитаркой, она кое-чему научилась. Например, на какие точки надавить, чтобы лишить сознания? И как залить бесчувственному человеку большой объем жидкости в горло, чтобы он при этом не захлебнулся? После того, как Савенко отравила Жигана, она в кармане его пиджака нашла их свидетельство о браке. Женщина знала, что все важное вор всегда носил при себе. Не доверял тайникам. Похоже, не все важное Жиган с собой носил. Эту фотографию у него в матрасе нашли. Не знала, что он ее сохранил Это ведь я ее порвала Мы тогда поссорились, и вот я и психанула Эх, Дарья Степановна Что ж вы к нам раньше не пришли? Не рассказали, что вас шантажирует Мы бы на него управу нашли И все могло бы быть по-другому Понимаете, я не хотела рисковать я Да ребеночек у меня будет Дарью Савенко, кстати, ее настоящее имя, Алина Дробина, приговорили к 13 годам лишения свободы. Доказать ее причастность к бывшим делам Жигана не удалось. Брак полковника и Дарьи аннулировали в связи с тем, что супруга на момент их росписи была замужем за другим. Уже будучи в тюрьме, Дарья Савенко родила мальчика. Полковник забрал ребенка и сам его воспитал.